«Мот — Мот! — воскликнул я. — Мот! — она повернула голову и тоже увидела землю. — Неужели это Аляска? — вскричала она. — Увы, нет! — ответил я и тут же спросил. — Вы умеете плавать? Она отрицательно покачала головой. — И я не умею! — сказал я. — Значит... Добираться до берега придется не вплавь, а на шлюпке. Придется найти какой-нибудь проход между прибрежными скалами, но время терять нельзя, и присутствие духа тоже, — я говорил уверенно, но на душе у меня было далеко неспокойно. Мот поняла это и, пристально посмотрев на меня, сказала... Я еще не поблагодарила вас за все, что вы сделали для меня, и она запнулась, как бы подбирая слова, чтобы лучше выразить свою благодарность. «И что же дальше?» — спросил я довольно грубо, так как мне совсем не понравилось, что она вдруг вздумала благодарить меня. «Помогите же мне!» — улыбнулась она. «Помочь вам...» высказать мне свою признательность перед смертью? И не подумаю. Мы не умрем. Мы высадимся на этот остров и устроимся на нем наилучшим образом еще до темноты. Однако, несмотря на всю решительность моего тона, я сам не верил ни единому своему слову. Но не страх заставлял меня лгать. Страха за себя я не испытывал, хотя и ждал, что найду смерть в кипящем прибое среди скал, которые быстро надвигались на нас. Нечего было и думать о том, чтобы поднять парус и попытаться отойти от берега, ветер мгновенно опрокинул бы шлюпку, и волны захлестнули бы ее, да к тому же и парус вместе с запасными веслами был у нас спущен за корму. Как я уже сказал, сам я не страшился смерти, которая подстерегала нас где-то там, в каких-нибудь сотнях ярдов, но мысль о том, что должна умереть мод, приводила меня в ужас. Проклятое воображение уже рисовало мне ее изуродованное тело в кипящем водовороте среди прибрежных скал, и я не мог этого вынести. Я заставлял себя думать, что мы благополучно высадимся на берег, и говорил не то, чему верил, а то, чему хотел бы верить». Вставшая перед моими глазами картина столь страшной гибели ужаснула меня, и на миг мелькнула безумная мысль схватить мот в объятие и прыгнуть с нею за борт. Эту мысль сменила другая. Когда шлюпка достигнет полосы брунов, обнять мот. Сказать ей о своей любви и, подхватив ее на руки, броситься в последнюю отчаянную схватку со смертью. Мы инстинктивно придвинулись друг к другу. Рука мод в рукавице потянулась к моей. И так, без слов, мы ждали конца». Мы были уже близко от полосы прибоя у западного края мыса, и я напряженно смотрел вперед в слабой надежде, что случайное течение или сильная волна подхватит и пронесет нас мимо бурунов. «Мы проскочим», — заявил я с напускной уверенностью, которая не обманула ни МОД, ни меня самого. Но через несколько минут я снова воскликнул — «Мы проскочим, черт побери!» Я был так взволнован, что выбронился чуть ли не впервые в жизни. «Прошу прощения», — пробормотал я. «Вот теперь вы убедили меня», — с улыбкой сказала Мот. «Теперь и я верю, что мы проскочим». За краем мыса уже виден был вдали высокий берег и нашим глазам постепенно открывалась глубокая бухта. Одновременно с этим до нас долетел какой-то глухой, неумолчный рев. Он перекатывался, как отдаленный гром, и доносился с подветренной стороны сквозь грохот прибоя и вой бури. Мы обогнули мыс, И вся бухта сразу открылась нам, белый, изогнутый полумесяцем песчаный берег, о который разбивался мощный прибой и который был сплошь усеян мириадами котиков. От них-то и исходил долетавший до нас рев.